Глава 4. Они летели уже много часов. Дельфи судорожно сжимала всё это время дракона ногами так, что они у неё уже затекли и потеряли чувствительность. Руками в перчатках она держалась за роговые выступы пластин. Кростис сидел сзади, прижимая её к себе руками, но всё равно было жутко страшно. С гостями из Оскары они распрощались вскоре после отлёта в Лорантиль. Кростис выдал Дельфи заготовленные им тёплые вещи: плащ из меха, тёплые штаны, сапоги и перчатки. Саму наделся в похожий меховой плащ, достающий до самой земли, в котором его хвост почти не был виден. Дельфи даже проверила, на месте ли он, заглянув в усмехающемуся нагу под полы одежды. Немногочисленные вещи они сложили в специальную сумку, перекидывающуюся через шею дракона. Скара на прощание так же тепло обняла Дельфи, пожелав ей что-то на их языке. Не всё можно было перевести с языка нагов на эльфийский, но это было и не всегда необходимо. Глаза матери Кростиса так искренне лучились надеждой и любовью, что можно было ничего и не говорить. Дельфи лишь прошептала ей в ответ робкое спасибо, на что Скара ответила: "Это тебе спасибо, что вернула мне сына". Дельфи еще долго думала над ее словами и вообще обо всем произошедшем за последние несколько дней. Под крылом дракона проплывали заснеженные степи, нисколько не радующие взгляд, но, с другой стороны, смотреть внутрь себя было удобнее, ничто не отвлекало. Почти. Она жутко боялась. Аргард, в общем, вел себя сносно оставив в свою неприязнь для личного общения с глазу на глаз он летел размеренно хлопая крыльями на одной высоте и очень бережно нёс своих всадников всё дальше на север дэль позвал кростис наклонившись к самому её уху скоро немного передохнём когда долетим к подножию горной цепи она кивнула судорожно сглотнув Вскоре тучи немного рассеялись впереди, обнажая горизонт, и Дельфи распахнула в восторге глаза. Вдали виднелись потрясающие красоты снежные горы, огромные, уходящие своими вершинами в облака. Они серели своими подножиями и ослепляли игрой снега на склонах и выше. «Красота!» — выдохнула она. Нак усмехнулся у ее уха. Они спустились у подножья через некоторое время. Была зябко. На жухлой траве лежал тонкий слой снега, как сахарная корочка. Наступишь, она с хрустом проседала под ногами. С гор дул пронизывающий ветер, ревностно впивающийся во все незащищённые части тела. Едва Дельфис прыгнула на землю вслед за Нагом, дракон встряхнулся по-собачьи и недовольно на них уставился. Давай махнул рукой Кростис. Отдохни и поешь. Дельфи уставилась на него, предвкушая невиданное зрелище, перевоплощение. Но дракон взглянул на неё, фыркнул и отвернулся. Ну и пошёл ты лесом лугом, подумала досадливо она и тоже демонстративно отвернулась. Кростис застыл между ними, многозначительно хмыкнув и принялся вытаскивать из сумки съестное. Он не любит этот храм, вот из лица сказал он как бы между прочим. Дракон укоризненно воззрился на Нага, словно тот затронул запретную тему. "Почему?" спросила девушка. Она откинула капюшон плаща, и ветер тут же подхватил её золотистые волосы и раскидал в стороны. Перехватив их, она убрала их снова под плащ и перевела взгляд на Кростиса. Он стоял, любуясь ей, и еле заметно улыбался. А за ним точно с таким же взглядом замер дракон. Но стоило ей глянуть на него, он тут же встопорщил чешую на шее и отвернулся. «Хранители! Такие же существа, как и все остальные!» Ответил, наконец, Кростис. Он бегло глянул на дракона, но застал лишь его спину. «Никто не любит выдающихся личностей. Он поманил Дельфи к себе и вручил подошедшей девушке кусок хлеба с сыром и мясом. Дельфи попыталась сбросить мясо обратно, но Наг непреклонно подхватил кусочек и, собственно, ручно скормил его ей. И нетерпеливо потребовала она жуя. Наг, задумчиво рассматривавший дракона в этот момент, как будто отвлекся от своих мыслей и перевел на нее взгляд. Аргард такой же, как и я. Хрен на лысова. Вдруг раздался ворчливый голос хранителя за её спиной. Она обернулась и обнаружила Аргарда в его обычным двуногом виде, привычно одетого и уплетающего увесистый шмат копчёного мяса. На её разочарованный вздох он ответил победоносная, ослепительной улыбкой. Если короче, шес. Вдруг произнёс он, перестав скалиться: Твой спутник, безупречный хранитель, только неудобный. Он видишь ли, в любой момент может пополнить ряды чёрных. Не у любой, нахмурился Кростис. На их взгляд поправился быстро он. А я так вообще чудо в перьях. Дельфи усмехнулась, живо представив Аргарда облепленного перьями. И тем не менее, Кростис бежит на северный пик по первому зову Азула. Он закатил глаза картинно вздыхая. "Я ж молча", сурово посоветовал Нак. "Можешь поперхнуться". Дельфи же совершенно ясно поняла, что эти двое самые настоящие друзья. Как бы Аргард ни ерничал, Кростис всё ему спускал. Ну и дракон не особо наглел, чутко чувствуя дозволимую грань. Кто такой Азул? Делая вид, что ничего не замечает, спросила она. Ей казалось, что она всё больше совершенствуется в искусстве выбороны более правильных вопросов, чтобы только Кростис не перестал отвечать. Это мой друг, выразительно глядя на дракона, ответил Наг. Я говорил тебе, что хочу тебя с ним познакомить. Ах да, и правда говорил. Дельфи задумчиво откусила кусок хлеба. Вопросов всё равно оставалось много, но она подняла хитрые глаза на дракона. Тому, кажется, тоже поперёк горла стояла манера Кростиса скритничить и взвешивать сказанное. А что мы там будем делать? отряхнув крошки с ладошек, спросила она. Кростис быстро собрал остатки еды в сумку. Я заниматься решением вопросов, ради которых меня позвала Зул. Вы? Мы? переспросила Дельфи. Она нарочито пристально следила за драконом, сосредоточенно дожидавующим кусок мяса, чтобы не пропустить его превращение. Вы с Аргардом? уточнил Кростис. Дельфи повернула к нему голову, вскинув удивлённо брови. Он что, и там будет за мной присматривать? Удивилась она. Что может случиться в храме белых? Я думала, его осмотра требует только мой выход за пределы, но Кростис приблизился к ней и посмотрел в глаза. Что, Аргард прав? В храме ты тоже будешь за меня бояться? Прочитала она в его взгляде. Он кивнул. Дельфи вздохнула. И тут же, спохватившись, обернулась. Дракон довольно щелкнул пастью и раскрыл крылья, демонстрируя всю свою мощь. «Показушник!» — покачал головой Нак, улыбаясь. «Полетели! Скоро стемнеет!» Кростис в этот раз развернул Дельфи лицом к себе, настаивая, что ей нужно будет поспать, а в темноте она все равно ничего не увидит. И теперь, спрятав лицо у него на груди, Она обнаружила, что так ещё и совершенно не страшно лететь. Дракон, набрав высоту, размеренно заработал крыльями, и Дельфи незаметно уснула. Затуманенный взгляд скользит по покрову шатра и перескакивает на открывающуюся за ним картину. В утренних сумерках лес загадочно звенит тишиной. В ложбинах клубится туман, причудливо колыхаясь, словно пена на сбитне. Руки пробежались по мокрой траве, нащупали сапоги возле одеяла и стали быстро их натягивать на холодные ноги. Где-то совсем близко ухнула птица. Взгляд метнулся к кронам деревьев, потом упал на кинжал, зарывшийся в траве. Руки подхватили его, вытерли об одеяло и спрятали под специальное крепление в голенище правого сапога. Па раздался девичий шёпот. Ты где? Осиль, я здесь, за шатром. Слышится мужской голос в ответ: не хотел тебя будить. Едва высунувшись из шатра, взгляд падает на маленький искрюченный костерок в паре шагов. Над ним на сложенных веточках подвешен молчаливый котелок. Как спалось? Снова слышится голос, и навстречу сбоку выходит мужчина, высокий, с взъерошенными светлыми волосами. Одет по-простому, ничего лишнего в одежде, сливающейся по цвету с лесным покровом. Внезапно накрывает чувством тоски. Хочется кинуться к нему, вглядеться в лицо, взять за руку. Сегодня можно передохнуть, говорит он и присаживается на бревно подле костерка. «Что планируешь делать?» Плечи слегка вздрагивают. «Не знаю еще. Хотела по пещерам полазить». Взгляд собеседника становится тревожным. «Осиль, не надо!» Звучит его встревоженный голос. «Па, я дома все пещеры излазила!» Отмахивается девушка. «Так у нас они еще и льдом покрыты, и холодно там жутко, а тут...» Ерунда. Эти пещеры не место для твоих исследований, начинает раздражаться отец. Пожалуйста, не лезь туда. Чайник на костре начинает вторить отцу, сердито булькая. Почему? протягивает обиженно девичий голос, взгляд следит за тем, как отец наполняет чашки кипятком. Ты помнишь, на каких условиях тебя отпустила мама? Взмиtnул он брови так парадному, собрав складочки на лбу. С таким выражением он, кажется, всегда её старался в разуметь. Грудь взметнулась в порывистом вздохе. "Мама всегда переживает", начала было увещевать она. "Вот заведёшь своих детей, поймёшь". отрезал отец. "Никаких пещер". Послышалось обиженное сопение, руки судорожно стискивают чашку с чаем. А взгляду кратко возвращается к отцу. Он сидит на корточках, держит одной рукой дымящуюся чашку и щурится на метнувшийся в его сторону дым. Он выглядит таким уставшим и одновременно спокойным. Она вдруг встала, поддавшись порыву. Пространство сна качнулось вокруг неё. Шаг сделать было почему-то так трудно. Но она из последних сил переставила ноги и оказалась рядом с ним. Он поднялся ей навстречу и пристально посмотрел. Па, я скучаю, вдруг выдавила она. По щекам покатились горячие слёзы. Он тепло улыбнулся и заключил её в объятия. Я тоже, услышала она его шёпот. Я тоже. Она ещё чувствовала, как он гладит её по волосам. "Дэль, меня зовут Ассиль", прошептала она, сонно мотнув головой. Кростис замер на мгновение, потом сильнее сжал её в руках. Дельфи открыла глаза и огляделась. В прорезь между капюшоном и грудью нага прорывались редкие снежинки и настойчивые порывы ветра. Она отстранилась от него и глянула вниз. Дракон спускался кругами в темноте на огромную освещённую факелами площадку. Больше во тьмете было не разглядеть. Мы прилетели, шипнул он ей на ухо. Она закрутила головой, но темнота так плотно подступала со всех сторон, что казалась осязаемой. Хотя очертания отвесных скал, уходящих в пропасть с одной стороны площадки, отчётливо темнели даже на фоне общего сумрака. Дракон приземлился, сложил крылья и задрав голову рыкнул. Кростис соскользнул с дракона и подхватил Дельфи, когда она едва не рухнула ему на голову. Она встречу им уже спешил встречающий. Дельфи едва успела повернуть голову, как её взгляд сразу же упал на высокого мужчину в белых кожаных штанах и такой же куртке с заклёпками из белого металла. Он был выше её на две головы. Белая кожа и белые волосы чуть уступали по светлоте одеянию. Голову венчали такие же белоснежные рога, загнутые назад. Едва он приблизился, на его лице узкой полоской проявилась оценивающая, но не опасная улыбка. Ярко-голубые глаза, хищно-прищуренные, испытующие уставились на Кростиса. Нак мгновение выдерживал его взгляд, потом также улыбнулся. «Я рад, что ты прилетел!» Выдохнул Белый. Голос у него был мощный и низкий. Я рад, что ты рад. Широ улыбнулся Крости, потом он притянул Дельфи к себе за руку, которую всё это время сжимал. Азул, это Дельфель, моя спутница. Мужчина перевёл на неё взгляд, в котором на миг мелькнуло что-то похожее на изумление, но быстро сменилось восхищением. Дельфи не знала Что надо делать, поэтому просто кивнула головой. Очень рад, искренне выдохнул он, Кростис. Я очень рад. Он взял руку Дельфи в одну ладонь и накрыл её другой. Добро пожаловать, Дельфи, Элли, на Северный пик. Я Азул. Дельфи улыбнулась и кивнула ещё раз. Что-то было в этом мужчине настолько величественное, Что страшно было даже дышать в его присутствии. Здравствуй, Азул. Послышался за спиной голос Аргарда. Дельфи обернулась на дракона. Тот замер уже в своём двуногом обличии, слегка опустив голову и взирая из-под лобья, как нашкодивший, но не сломленный духом подросток. Азул вскинул голову и усмехнулся. И тебя рад видеть. Снисходительно кивнул он. Пойдёмте. Он не выпустил руки Дельфи, и ей пришлось так же размашисто шагать за ним к большим воротам, ведущим с площадки внутрь. Кростис следовал с сумкой за ними, не отставал и Аргард. Коридор, в котором они оказались, был освещён подвешенными к стенам лампами, излучающими синее свечение, отчего казалось, что он выдолблен в ледяной глыбе. Белый камень светился, как будто бы изнутри, и переливался словно спрессованный снег. Дельфи украткой скользнула свободной ладонью по нему, но он не обжёг холодом, а лишь скользнул по её ладони приятной прохладой. Кростис, боюсь, поспать тебе сегодня не удастся, на ходу говорила Зол. Поэтому мы с тобой сразу в зал Дельфи бросила на нагатревожный взгляд через плечо, но ответную реакцию увидеть не успела. Они завернули за угол и оказались в огромном освещённом коридоре с высокими потолками. "Все уже здесь", продолжал Азул, не замедляя шага. "Кое-кто прибыл с новыми хранителями". Дельфи украдкой глянула на лицо своего провожатого. Он нахмурил белоснежные брови, Взгляд помрачнел. Но это нам ничего особенного не дало. Все они слабые. Последнее слово он выдохнул со свистом. Дельфи почувствовала, как он сильнее сжал её руку. Они снова нырнули в маленький коридор, двойник первого. Петляли они на этот раз дольше, пока в конце очередного коридора не показалась дверь. Азул толкнул её рукой на ходу, и дверь распахнулась. Он пропустил Дельфи вперед, сам шагнул следом. Глазам девушки предстала большая комната, ярко освещенная у потолка желтыми светильниками. По форме она напоминала вытянутый лист. Вся обстановка была белой. Большая круглая кровать располагалась в дальнем углу листа. У стены справа было полукруглое широкое возвышение, устланное коврами и подушками. Всё в бело-серо-голубых орнаментах. Полукруглые стены комнаты сходились во втором дальнем углу в полукруглые двери, которая вела очевидно на балкон. Напротив входа виднелась ещё одна дверь. Твоя комната. Послышался за спиной голос Азула. Как обычно. Она обернулась. Её глаза встретились со взглядом Белого. Она почему-то задержала дыхание на мгновение и облизнула пересохшие губы. "Располагайтесь, Дельфел". Кевнул дружелюбно он и обернулся к Кростису. "О тебя жду как можно скорее", добавил и стремительно покинул комнату. Стоило его шагам стихнуть, а Аргард, стоявший всё это время у входа, шумно выдохнул, сложив плечи, но тут же смутился. И он на балкон Не глядя ни на кого, уведомил он и направился к дальней двери. Дельфи глянула на Кростиса, провожающего задумчивым взглядом дракона. «Суровый он!» — усмехнулась она, стараясь разрядить обстановку. «Этот твой друг!» Кростис рассеянно глянул на нее, но тут же улыбнулся. «Азул — верховный хранитель!» — устало произнес он, И приблизившись к ней, взял за руку. Мне придётся тебя бросить. Он пробежался серьёзным взглядом по её лицу. Надолго? встревожилась она. До утра, точно. Он прижал её к себе, зарываясь пальцами в её волосы. У нас тяжёлые времена, Адель. Что происходит? прошептала она, прижав лицо на его груди. Он молчал долго, прежде чем ответить. Чёрные нарушают равновесие нашего мира. Белых стало меньше, и чёрные этим пользуются. Дельфина хмурилось. Что может произойти? спросила она. И снова она почувствовала его страх. Он сильнее прижал её к себе на миг, уткнувшись лицом в её макушку. То, что нам нужно предотвратить, тихо проговорил Нак. Мне пора. Кростис нехотя отстранился от неё и заглянул ей в глаза. "Отдыхай". Постарался улыбнуться он, но видя её хмурый взгляд, серьёзно добавил: "Мы справимся". Он скользнул лёгким поцелуем по её губам и скрылся за дверью комнаты. Дельфи постояла некоторое время, грустно взирая на звенящую пустоту тёмного коридора, потом решительно тряхнула головой и, сбросив сапоги, ступила босиком на прохладный каменный пол. За дверью напротив оказалась небольшая, но уютная ванная комната с выдолбленным в белом камне углублением для воды. На одной из стенок висело зеркало в половину ее роста. Дельфи скользнула к нему и посмотрела на свое отражение сначала мимолетом, потом приблизилась почти вплотную и вгляделась в свое лицо. Но как-то неуловимо изменилась. Черты стали немного острее, глаза казались больше и слегка светились изнутри. Показалось? Она всмотрелась пристальнее, и вправду, они стали ещё больше притягивать к себе взгляд внутренним сиянием. Кростис что-то говорил, кажется, про её глаза после свадьбы и Дельфина хмурилась. Глазки, значит, впору вновь начать считать. Она развернулась, вылетела из ванной и направилась в сторону балкона. Дракон встретил её неизменным хмурым взглядом. Мне что, уже отдохнуть без тебя нельзя? говорили его глаза. Он сидел, прислонившись к стене, и ёжился от порывов ветра со снегом. Дельфис сразу как-то растеряла весь свой запал и плотнее закуталась в меховой плащ, который так и не успела снять. Пойдём в комнату. Хмуро проговорила она. Мне и тут неплохо. Так же хмуро ответил он, закрывая глаза и обозначая таким образом конец разговора. Дельфи оглянулась. Балкон был небольшим. Шага 3 всего отделяло её от пропусти темнеющий за ним. Ветер вгрызался в голые ступни ледяными крупинками и хлестал ими по лицу. Северный пик не жаловал гостей. Она вдруг села рядом с Аргардом и подтянула к себя озябшие ноги. Дракон возмущённо вытрощился на неё и отшатнулся в сторону, где его радушно встретил большой снежный сугроб. Он вскочил и принялся стряхивать с себя снег, зло поглядывая на хулиганку. Она же непоколебимо заняла нагретое место и демонстративно поёрзав, устроилась удобнее. Какого тебе нужно от меня? прошептал он, уставившись на неё. "Вали, давай в постельку". "Нет, я лучше посижу с тобой, подхвачу хворь, а может и умру в муках", невозмутимо заявила она. "Ты в муках?" скривившись, покачал он головой. "Бессмертный разве не может замёрзнуть на смерть?" вскинула она бровь и уставилась на него с невинным выражением лица. По лицу дракона скользнуло сомнение. Отлично. Поспешила закрепить эффект она. Тогда пошли в тепло. Если бы взглядом можно было бы убить, Аргард бы это сделал. Но поплёлся, скрипя зубами, за Дельфи в комнату и с силой захлопнул за собой дверь. Она, не обратив на это внимания, скинула верхнюю одежду на сумку с вещами и удивлённо уставилась на поднос, поставленный на возвышении среди подушек. На подносе дымился чайник. Стояли две чашки: чаша с какими-то белыми шариками и ещё одна с мёдом. Дракон застыл в центре комнаты, всем своим видом изображая безмолвное осуждение непотребного поведения подопечной. "Купаться будешь?" подсаживаясь к подносу, спросила она. "Я покупаюсь в своей комнате", прорычал он. "И ты надеешься освежить в своей памяти вид головы мужика с ногами?" Дельфи чуть не выронила чайник из рук в первое мгновение, а в следующее рассмеялась. "Нашёл, чем удивить", наконец сказала она и обмакнула палец в мёд. "Садись, грейся". Дракон прошествовал к подносу, уселся с другой его стороны и нахально выхватил у неё чайник. "Дай сюда" а то сейчас обольёшься. Дельфи философски пожала плечами и облизнула мёд с пальца. Почему-то игнорировать его нападки и провокации было несложно. Дракон был какой-то загадкой, которую хотелось раскусить. Она украдкой взглянула на его лицо в ореоле облачков пара, высвободившихся из чайника. Жёсткие черты лица, но довольно притягательные. Если бы не хмурился и не раздражался постоянно, был бы вполне ничего. Он подал ей чашку с горячим чаем, прерывая ее мысли, и вальяжно развалился на подушках со второй. «Ты бывал здесь раньше?» — оглядывая комнату, спросила она. Аргард сделал большой глоток, как отметила Дельфи с наслаждением. «Да», — выдавил он, — «думаешь, мы тут надолго?» «Не знаю». Девушка нахмурилась. Дело не двигалось. «Что будем делать?» Откинулась она на подушке. «Завтра?» Ее собеседник усмехнулся. «Чем меньше будешь мельтешить, тем легче мне будет за тобой приглядывать. Поэтому идеально сидеть здесь вот именно так, как ты это сейчас делаешь». «Хрена лысого!» Выпалила она внезапно. Дракон вдруг совершенно беззлобно рассмеялся. Плохому ты всегда училась быстрее. Ты меня чему-то раньше учил? Делоно усомнилась она. Он вдруг подался вперёд и торжествующе улыбнулся. Малышка, много чему. Потом сел и отставил чашку на поднос. Дельфи прищурилась. Метачкин жалы. Горячо выпалил он: ты попадала у меня в летящую муху. Хм, ничего подобного за собой не замечала, закусив губу, чтобы не ухмыльнуться торжествующе не нароком, протянула она. Не может быть. Не на шутку возмутился дракон. Пошли. Он вдруг схватил её за руку, забрав второй рукой у неё чашку и потянул из комнаты. Только тихо. Шикнул он. Они бесшумно заскользили босиком в полумраке коридоров и переходов. Дельфи оглядывалась по сторонам, любопытно разглядывая мелькающие балконы, за которыми виднелись огромные пустые залы, уходящие в головокружительную высь потолки и мерцающие белокаменные стены. Внезапно дракон толкнул неприметную дверь, и они оказались в большом помещении. Стоило им сделать несколько шагов, Как у потолков зажглись такие же большие жёлтые шары. При первом взгляде становилось понятно, что это зал тренировок. У стен стояли стойки с оружием и доспехами. Дельфи приблизилась к ним, чтобы рассмотреть поближе, но дракон уже обзавёлся несколькими кинжалами и сунул ей в руку. Они непривычно обожгли холодом незнакомого белого металла, но в общем ничем больше не отличались. Аргард схватил её за плечи и повёл к стоящим вдоль одной из стен мишеням. "Давай, шес". Услышала наивo шёпот над своим ухом: "В самое сердце мишени". "Не далеко?" прищурилась с сомнением Она. "Только не тебе", возразил он с азартом. "Давай". "Ну ладно", подумала она и швырнула первый кинжал почти в центр. Ха. Довольно ткнула на неё в плечо так, что она болезненно скривилась. Вот, видишь? Давай ещё. Дельфи послушно метала кинжалы один за другим, и они выстраивались в чёткую линию, переходящую с одной мишени на другую. Аргард ликовал. Вот, видишь, а говорила. Дельфи усмехнулась. «Неужели ты этого не замечала?» С сомнением прищурился он. Она пожала плечами. «Замечала», — призналась девушка, только не задумывалась о том, откуда у меня это. Дракон прошел к мишеням и принялся собирать кинжалы. «Мы с тобой», — он запнулся на мгновение, замерев с кинжалом в руке. «В общем, много времени учил я тебя этому». «Трудно тебе со мной было?» Затаив дыхание, произнесла она и тут же закусила губы. Неправильный вопрос. Он вдруг усмехнулся и обернулся к ней. Дельфи затаила дыхание. Он был другой. Не тот, который был на свадьбе, и не тот, который тащил ее на плече по пляжу или дерзил только что в их комнате. Настоящий. Он несколько мгновений на нее смотрел такими глазами, в которых наконец заискрились его реальные чувства, и даже черты лица стали другими. Он показался ей намного моложе. Нет, покачал он головой и тут же поспешил опустить взгляд, а потом и вовсе отвернулся к стене и принялся остервенело драть кинжалы из мешеней. Аргард злился, если только можно было злиться ещё больше. Только на кого? А ещё ты меня учил чему-то? С надеждой спросила она, делая робкий шаг в его сторону. Голос предательски дрогнул. Он молча вернул кинжалы в корзину и сухо скомандовал: "Пошли отсюда". Обратный путь также прошёл в тишине. Едва они оказались в комнате, Аргард сказал ей немедленно отправляться в постель. Желания спорить с ним на этот раз не возникло. Дождавшись, когда она устроится в кровати, он вернулся с балкона внутрь и уселся на возвышение, оперевшись спиной на подушки. Шары под потолком потухли. "Спи", тихо сказал он ей. "Я буду рядом". "Хорошо", разочарованно выдохнула она и добавила робко. "Спасибо". Она закрыла глаза и попыталась вспомнить выражение его лица тогда в зале. Оно было таким мальчишеским. Его глаза так блестели, как если бы он вспомнил что-то очень хорошее. Дельфи покрутилась некоторое время, прислушиваясь, но вскоре провалилась в сон.